Ваше высочество, сказал, подходя к нему Андреини. Назад! вскричал Гонзага, обнажая шпагу и направляя ее острие в грудь слуги. Назад! Не дай мне умереть! Неотомщенному! Нет! Отомщенному, сказал тихо Андреини. А! Так ты!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 «Я взял у нее ее кинжал», — прибавил он, кидая на принца многозначительный взгляд. «Пчела теперь без жала». «Принц!» — скричал доктор, бросаясь на колени перед Венченца и хватая его за платье. «Я знаю ваше намерение. Я видел это несчастное создание, которое вы хотите обесчестить».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 В эту минуту из соседней комнаты донесся глухой крик. Андреини приложил палец к губам в знак молчания. — Матерь Божья, защити ее! — вскричал доктор, затыкая уши. В течение нескольких секунд Андреини внимательно прислушивался, не повторится ли крик, но ничего более не было слышно.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 Вскричал Руджиери ужасным голосом. С этими словами он вырвал из рук изумленного слуги его шпагу и бросился вон из комнаты.